Инвалидность и ограничения. Ваши проблемы. Вы имеете инвалидность, ограничения активности и возможного участия в жизни общества. Ощущение никчемности, неполноценности, чувство одиночества, беспомощности и бесполезности. Люди, имеющие ограничения по каким-либо причинам, несомненно, испытывают немало трудностей. Очень много дверей закрывается перед людьми с физическими ограничениями, что давит психологически. Такова наша суровая действительность. Решение первое. Знакомство с фазой. Представьте, что человек, лишенный возможности передвигаться, открывает еще одну реальность, в которой может ходить и бегать на своих собственных ногах. Согласитесь, это очень его удивит, обрадует и шокирует. Он снова станет верить в чудеса, и мир заиграет новыми, яркими красками. На психологическом уровне человек обретет больше уверенности. У него появится вера в себя и мир, оптимизм, энергичность, сила, спокойствие и другие положительные качества. Появится смысл в жизни. И, конечно же, такой человек захочет, чтобы подобные осознанные сны посещали его чаще. Он начнет изучать данную тематику. И благодаря такому опыту получит возможность кардинально изменить свою жизнь. Решение второе. Практика фазы. Чем чаще вы практикуете фазу, и чем лучше ею владеете, тем больше вы можете себе позволить. Вы можете углублением сделать фазу такой же реалистичной, как физический мир, или гиперреалистичной, с яркими красками и ощущениями. Можно научиться летать или просто телепортироваться. Даже практики без физических ограничений часто шокированы такими возможностями. Для человека с ограничениями они станут отдушиной и надеждой. Какими бы ни были ваши ограничения, слуховые, зрительные, опорно-двигательные, в фазе они вам не помеха. Вы можете быть такими, какими захотите. Вы будете прекрасно видеть, слышать и бегать. Достаточно лишь этого захотеть. Никаких ограничений, кроме ваших убеждений. Единственное, мало данных о том, Будет ли в фазе зрения у слепого с рождения? Однако с большой вероятностью можно утверждать, что и здесь возможен прогресс. Особо стоит отметить факт, что фаза для инвалида это не только способ пережить потерянные способности, это также свобода и независимость, которые часто отсутствуют при физических ограничениях. Решение третье. Сенсорно-эмоциональная эмуляция. Если фаза используется для избавления от ограничений, то для усиления эффекта имеет смысл не просто в нее попадать, а достигать интересных целей. Как насчет зрения сокола, слуха дельфина или скорости гепарда. Всего этого можно не только достичь в фазе. Все эти ощущения могут быть реалистичными. В фазе можно не только получить зрение сокола, но и самому стать соколом. Ощутите скорость полета, величественный взмах крыльев, охотьтесь на грызунов. Такой опыт может вдохновить вас. Вы почувствуете себя не просто полноценным, а буквально сверхчеловеком. В фазе вы можете реализовать все то, чего вам не хватает в обычной жизни. Если вы имеете ограничения в передвижении и хотите ощутить всю мощь бега, то, находясь в фазе, просто наделите себя такими качествами. Смоделируйте, например, футбольный стадион и поиграйте. Конечно, для таких экспериментов потребуется хорошо владеть фазой и уметь удерживаться, углубляться, перемещаться и моделировать реальность. Но это все осуществимо. Просто чаще практикуйте фазу. Решение четвертое. Встречная эмуляция. Предположим, имея физические ограничения, вы испытываете психологический дискомфорт в общении с людьми. В фазе можно проработать данную проблему, моделируя ситуации, в которых вы чувствуете себя растерянно, непривычно и дискомфортно. Если в реальности вам сложно общаться с каким-то конкретным человеком, создайте его в фазе и пообщайтесь с ним. А если вы в принципе боитесь социума, то смоделируйте оживленное место и начните взаимодействовать с людьми и генерировать те эмоции, которые вы бы хотели. Зная, что там все происходит по вашему велению, это не составит труда. Конечно, можно и усложнить задачу, например, смоделировать более агрессивных людей и попробовать адаптироваться и к такой ситуации. Запрограммировать себя на позитивную реакцию даже с такими людьми. Мозг будет запоминать вашу реакцию, и вы в реальности можете начать реагировать соответствующе.